Разобьюсь. Папа, а правда, что существуют летающие рыбы? Да, совершенно верно, такие рыбы здесь. Живут они в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах Вообще видов летающих рыб немало Их много, да Есть совсем небольшие А есть рыбы, которые в длину достигают Знаешь сколько? Полуметра И все они способны летать над водой Например, в Черном море обитает рыбка-летучка Так и называется Эта рыбка может пролететь над водой почти 100 метров О как! А другая летучая рыба — Тихоокеанский долгопер Может пролететь еще больше Знаешь сколько? Двести метров И в полете эта рыба Способна набрать высоту до 5 метров Прям спортсмен какой-то Представляешь, как высоко Она поднимается над водой Иногда эти рыбы даже залетают На палубы кораблей Вот это да! Но как они летают? У них что, крылья есть? Крыльями для них служат Плавники, но, конечно, эти рыбы э, Не летают, э, как птицы. А крыльями-плавниками они не маршрут Летающие рыбы, они как бы парят над водой. То есть сначала рыба быстро плывет у самой поверхности воды. Она стремительно набирает скорость, знаешь, как подводная лодка. А скорость набирает при помощи энергичных движений хвостом. Когда необходимая скорость достигнута, рыба отрывается от воды и расправляет свои плавники, словно крылья. И что потом? Правильно парит! Она летит по воздуху, подобно планирующему самолёта Постепенно снижаясь Летучие рыбы могут делать несколько прыжков Погружаясь в воду и снова выныривая А вот зачем природа наградила этих рыб такой способностью? Это вопрос интересный И на него ответ есть Так они спасаются от хищных рыб То есть они просто улетают от них Детское радио Дедское радио? Радио! Дедское <coughs> <coughs> <coughs>